Глава девятая «Да, верно», — Хюльда колебалась. Это было на нее не похоже, но она не продумала эту встречу в деталях и теперь с трудом подбирала слова. «Сколько вам, кстати, лет?» — спросил он, и Хюльде стало ясно, в каком ключе пойдет их дальнейшая беседа. Роберт продолжил. «Надеюсь, вы простите мою бестактность». «Я уже в таком возрасте, когда могу позволить себе некоторые вольности в отношении тех, кто моложе». «Конечно, я свой возраст не скрываю. В этом году мне исполняется пятьдесят. Важная веха». «Ну что вы!» «Помню, когда мне стукнуло пятьдесят, я подумал, что моя жизнь закончилась». «Как же я был неправ!» — рассмеялся он добродушно. «У вас есть семья?» «Муж и дети?» Этот вопрос немного выбил Хюльду из колеи. На ее родине в Исландии большинство из тех, с кем она общалась, знали о случившемся, о том, что Димма лишила себя жизни, а спустя короткое время умер и Йоун, оставив Хюльду в полном одиночестве, которое длится уже не первый год. И, видимо, никогда не закончится. Не имея обыкновения обсуждать эту тему, Хюльда приняла спонтанное решение не изливать душу незнакомому человеку, хотя сама надеялась услышать от него откровенный рассказ о том, как он изменил своей жене, закрутив роман с молодой девушкой в Рикьявике полвека назад. — Нет, я живу одна, — ответила Хюльда, не вдаваясь в подробности. — Ну, хорошего человека вы еще встретите, — сказал Роберт. Она промолчала. хотите еще кусочек спросил он указывая на персиковый пирог хюльда кивнула но только потому что хотела выиграть немного времени прервав короткую паузу роберт избавил ее от необходимости подыскивать нужные слова может это кто то из ваших родственников ваша мама я имею в виду нашу общую знакомую поколебавшись хюльда ответила «Да, именно так. Это моя мама». Роберт откинулся на спинку стула. «Ну да, я так и подумал». Снова повисла пауза, нарушать которую Хюльда не стала. Ей хотелось, чтобы следующий ход был за ним. «По возрасту вы подходите. Да и что еще могло сподвигнуть вас прилететь за три девять земель?» Из самой Исландии, чтобы встретиться с незнакомцем преклонного возраста из Джорджии. Верно?» У Хюльды ёкнуло сердце. «Неужели это её отец? Неужели она его отыскала спустя столько лет?» Борясь с подступившими слезами, она кивнула. «Верно». «Вот значит как», — только и сказал Роберт. «Вы были с ней?» Хюльда не находила слов. Теперь и Роберт пребывал в замешательстве.